День прошел неплохо. Я камыши вокруг себя склонил так, чтобы те меня закрывали от лучей солнца. Лежал в тени. Форму и сапоги скинул, но оставил из подня. Кстати, надо будет постираться, форма уже попахивала. Появ пирогов, а другой еды не было, есть тушенка и макароны, но даже сготовить не в чем. Так вот, поев, я стал работать не с амулетом личной защиты. Тут как раз уже у немцев тянуть нечего. А начал создавать плетение и размещать на ауре. Та не больше семи держит. Сначала сделал плетение ночного видения, пятый уровень, но мне хватит. Потом дальнего видения и климат-контроля. Пусть ночами вполне тепло, но бывало свежо. Климат нужен. Ну и последним боевое плетение воздушных лезвий. Уже полчаса как стемнело, когда закончил. Оно уже четвертого уровня сложности. Остальные пятого были, дешевки. Однако, как я уже говорил, мне хватит. Пока все. Да, пока спал, рядом работал амулет зарядки. чего ему простаивать? Накопитель из алмаза заряжал. Тот объемы большие я имел, дня три работать ему. Так что до наступления темноты я был занят. Вот так, закончив и поев, собрался и, выбравшись на дорогу, осмотрелся. Я так понял, тут пехотная дивизия была, техники мало, в основном обозы, но все же транспорт был. Поэтому, пробежавшись, тут штаб полка, вряд ли дивизии, добрался до него. Пользуясь темнотой, сблизился и увел неплохой «Опель». Модель не знаю, по эмблеме на радиаторной решетке определил марку. Легковая машина для офицеров с железной крышей, не кабриолет. В стороне полевая кухня с большими деревянными колесами стояла. Ее тоже в медальон с содержимым, что рядом в повозке было. Отбежав, достал машину на дороге и, обходя, почесывая затылок, стал озабоченно думать. «А как ею управлять? Я не умею». Пришлось сбегать и выкрасть шофера, даже двух. Освободил аурное хранилище, тушенку и макароны пока в медальон и убрал их. Да что это? Я и палатку, где они спали, прибрал. Небольшая, двухместная. Не зря двух взял. Когда отбежал и достал одного, тот, разобравшись, что происходит, с кулаками кинулся на меня. Это был первый немец, которого я убил. Не сам, воздушное лезвие срубило голову. Заодно испробовал плетение. Да и не знал я немецкого языка, а тот русского. Вот второй, пожилой, очнувшись, а я их из одной палатки у техники забрал, спали на шинелях. Чувство рядом свежую кровь пахло сильно. Все же был более разумным. Я показал ему карабин-маузер, они в палатке их были, с ремнями и подсумками, и указал на машину. Свет луны давал возможность нам видеть друг друга. Из-за этой луны мне ползком пришлось подбираться к палаткам. Наконец, тот сообразил. Я жестами показывал, что хочу, крутил руками, как будто в руках руль, и показал на машину, на него и на себя. Тот показал, как запускать мотор, как переключать скорости и как двигаться. Так что проехали километров пять в глубину тыла. Я сидел рядом на месте пассажира, внимательно смотрел и запоминал все его движения. Плетение ночного зрения отлично помогало. Дальше оставил на обочине, фары, кстати, горели. Убивать не стал, жестами тот показал на это. Условия обучения. Дальше сам сел за руль. Сильно непривычно. Машина чуть дернулась, резко, видимо, отпустил левую педаль. Но во второй раз уже плавнее начал движение и вот так, на ходу переключая скорости, направился дальше. И даже разогнался, дивясь своей смелости. Сканер показывал все неровности, учился объезжать, двигаясь километрах на 30 в час. А быстрее физически не могу, я еще осваивался за рулем. Чуть зевнул и съехал с дороги, по обочине катишь. Проехал я километров 6. Тут счетчик спидометра был, по нему отслеживал. Судя по нему, машина побегала 46 тысяч километров. Так вот, меня обстреляли. Я поначалу и не понял, что происходит. Весь на управлении сосредоточился. Это позже с опытом я буду сидеть расслабленный, управляя одной рукой. А сейчас вцепился в руль обеими руками, напряженно глядя вперед и быстро окидывая приборы управления глазами. А тут стук по металлу. Я удивленно закрутил головой. Думал, может, с машиной что? И вдруг разлетелось боковое стекло у пассажира. Вот тут я все и понял. Да, окруженцы. Их тут с боями за Смоленск должно много бродить. Точно они. Сканер показал с два десятка. Пятеро по мне палили. Видимо, обстреляв со стороны, хотели добычу взять. Восемь к дороге бежали. Но поздно, я мимо пролетел. «Да, педаль газа в пол, а уже съехал на обочину, но вернулся на дорогу и, петляя, погнал прочь. Тем более километра полтора, и, светя фонариком, меня остановили. Пост фельджандармов показал сканер. Те явно слышали стрельбу и поняли, что случилось. Ох, каких десантники любили брать, и я обрадовался. У старшего должна быть карта с обозначениями, а мне аэродром ближайший нужен» так что стал притормаживать. Поначалу нажал на тормоз, так машина юзом пошла. Пришлось бросить педаль. Но ничего, примораживая, остановился. И сразу отработал всех пятерых. Тут два мотоцикла с колясками было, костерок горел, на треноге котелок с чем-то булькал. В общем, пленных не брал. Как раз мое простенькое боевое плетение и рассчитано на пять единовременных поражений целей. Не больше пяти, а их пять. Далее я забрал два тяжелых мотоцикла БМВ с пулеметами. Все с немцев. Оружие привел к бою, с интересом изучая. Скатка палатки была, но немцы ее не ставили. Плащи мотоциклетные, да все, что при них было. Даже сапоги сдернул, только форму не трогал. Всю мелочевку из карманов. Попробовал похлебку, а готово, и, сняв с костра, быстро поел. Машину я не бросил, та на ходу. Если на аэродроме что найду, поменяю. А так, поев, больно запах был вкусный. Прибрал котелок прямо с содержимым. Тот литров на пять был. Надо будет позже трофеи перебрать. А то даже в большинстве не знаю, что там. Ранцы с двух водил, с пяти полицаев. Что на повозке было при кухне, что внутри кухни. А кухня нужна, любая часть рада будет. Немало слышал от раненых, как их не хватало. Правда, та, для стрелковых частей не подходит для моторизованных подразделений. Темп движения не выдержит. Лошади же буксуют, но меня это не волновало. Кухня у меня скорее для обмена или еще чего. Найду куда пристроить. Ну и после трапезы осмотрел машину, не трогая фонарик сунтера поста. Вроде тот не офицер. Пять попаданий, окно разбито, но все в левый бок, плюс выходное отверстие. В общем, машина на ходу и по сути двигаться сможет так же, как и раньше. Так что устроился на сиденье, провел процедуру запуска двигателя, схватился сразу, включил фары и рванул дальше. А карту я уже изучил, у Унтера в планшетке была. Планшетку тоже прихватил. Да все. Как уже говорил, перебирать позже буду. Так вот, на карте было три отметки с эмблемами Люфтваффе. Ну да, что это такое, я опознал. Вот и катил к ближайшей. На месте определился легко. Пост свой унтер отметил, на перекрестке трех дорог тот. Тут рядом крупное село. Похоже, там какой-то штаб, но мне туда не нужно. И что важно, постепенно осваивался за рулем. Хотя для меня это все равно в нове, но опыт нарабатывал. Даже уже научился переключать скорости, переходя на малую, где дорога плохая, и разгоняться, где хорошая. В одном месте так до 50 км в час разогнался. Для меня серьезное испытание, но я справился. Причем ехал с фарами. Мне-то это не важно, а для немцев это знак, что свои». Так за 40 минут и доехал до места, где еще одно село, и рядом должен быть аэродром. Мотор я заглушил, повернув ключ в замке зажигания, выключая и фары. Так ту и убрал в медальон. Ну и осмотревшись, точно, вижу хвосты самолетов. Они высокие, и их видно. Остальное скрыто кустарником. Так что напрямую по полю побежал туда. Не хочу время терять. «За эту ночь у меня добыча техники, включая авиационную, найти инструктора и дальше обучаться, сразу облетывая угнанный самолет. Думаю, шторх взять. Ими все десантники пользовались, очень хвалили. И надо сказать, ночь не резиновая, а уже сколько потрачено, время час ночи. Поэтому и не стал терять». Сканер все показывал, работало плетение ночного видения. Дальность использования боевого плетения — 100 метров. Вот и я уничтожил всех зенитчиков. Они у двух орудий спали под навесами. Два поста пулеметчиков, часовых, а также разводящего с десятью солдатами. Как раз смену вывел. Этих в два приема. Тревогу поднять не успели. Всего было с три десятка в охране. С них ничего не снимал. Хватало, что с жандармов снял. Потом работал по штабу и землянкам. Сначала определился, где летчики. Часть не работала ночью, все спят. И остальных отработал боевым плетением. Все землянки, кроме одной, зачистил. Потом полчаса медитации, источник пустой, и стал отбирать добычу. Пробежался по стоянке техники. Сканер давно все показал, и я уже выбрал. Забрал связной мессер, шторьков тут не было. А было два десятка лаптежников, я даже подивился. А это не те ли, что поезд штурмовали? Помню у двух машин их номера. Поискал и нашел, обе тут стояли. Еще больше удивился, но даже рад, что поквитался. Мне то пробуждение не понравилось. Кроме мессера был еще разведчик, но один, он меня не особо заинтересовал. Пока же я решил перебраться на другой аэродром, и именно что воздухом. Поэтому пробежался к штабу штурманские карты добыл из кассы марки германские около 20 тысяч осмотрел мотоциклы их тут шесть штук два с колясками но выбрал легкий новенький тоже бмв потом научусь ездить пригодится два велосипеда тоже забрал причем оба ну и из пяти машин легковых что тут были выбрал да точно такой же опель а свой пулями побитый оставил из техники все Дальше зашел в землянку. Тут на кроватях спало восемь офицеров. Быстро собрал ремни с пистолетами, приметив патефон с пластинками. Также забрал. И на столе зажег керосиновую лампу. Кстати, потом ее заберу. И пнув по койке одной, громко сказал на русском. «Эй, обезьяны, просыпаемся!» В руке был парабеллум. Я такое в руках держал в госпитале. У раненого трофейный был. Научили пользоваться. Поэтому тот готов к бою. Так что летчики стали просыпаться. Двое сели, удивленно изучая мою форму. И тут же заорали, явно поднимая тревогу. Два хлопка выстрелов, и те повалились. Одного пришлось добить третьим выстрелом. Под ранком был. Даже не по себе стало. Плетением воздушных лезвий как-то проще было пользоваться, хотя и кровавее. Я закончил дистанционные бесплатные курсы психологов в прошлом теле и понял, что меня пугают громкие выстрелы. Остальные сразу стали четко выполнять мои приказы. Жестами их отдавал, сменив магазин, а там спросил. «Кто-нибудь меня понимает? Кто знает русский?» В ответ тишина, вот и добавил. «Кто знает, останется жить, остальные умрут». «Я знаю, товарищ». Поднял руку один из командиров. Сильный акцент, но все понятно. «Вы летчик?» «Штурман части, но управлять самолетами умею. Мне нужен инструктор для обучения полетам на шторхе и связном мессере. На том, что у вас взял. Как выполните свою работу, отпущу живым. Вас устраивает мое предложение?» «Да, товарищ, я согласен». Почти сразу я открыл огонь, уничтожив остальных. Это им зарастрел с воздуха беженцев на дорогах. Во второй руке был Вальтер, им добил подранков. А тут, подойдя, касанием, убрал немца в аурное хранилище. Подумав, ту форму, что рядом на стуле была, плюс ботинки следом. Дальше нашел два летных костюма и шлемофон, мои размеры, неплохие ботинки, летные пайки и посетил склад топлива. Забрал 10 бочек с бензином и одну с моторным маслом. В машине техников насос и шланги для заправки. И только тут подошел к разведчику. Подумав, достал немца, тот упал на спину, ругаясь. Я указал на самолет и сказал, подсвечивая фонариком на карте. «Ты доставишь меня на этом самолете вот сюда. Кстати, какая тут летная часть?» «Истребители. Там есть шторх? «Думаю, да». Дальше тот оделся, форму я выдал и ходил за ним, наблюдая все процедуры запуска. Дали прогреться мотору. В селе, похоже, тревога, как все самолеты заполыхали, так и подняли ее. Устроились внутри, я на месте летнаба и взлетели. Вполне благополучно. К счастью, немец, впечатленный расстрелом своих товарищей в землянке, особо не препятствовал и выполнял все, что я говорил. Он, к слову, капитаном был. Мне самому тот расстрел не просто дался. Даже немного потрясло, но справился. Да и стрелялки компьютерные, в которые я рубился, помогли. Морально подготовился, получается. Я же говорю, через это нужно пройти, пережить. Да, с аэродрома забрал зенитку, двуствольная автоматическая «Эрликон», и весь боезапас к ней. Очень хорошая зенитка, все хвалят. Вторая имела более крупный калибр, и меня не заинтересовало. Ничего, добрались. Я пытался сориентироваться по карте. Действительно нашел два приметных ориентира. Значит, правильно летим. И дальше сели на дорогу, там, где нужно. И все это время я внимательно следил за действиями немца. Причем оба в шлемофонах, связь есть, слышим друг друга. И тот пояснял, зачем и что делает. Обучение уже началось, хотя все же стоит начать именно со шторха. Освою его можно на что-другое переходить, легче будет. Тот это сам сказал. До рассвета мизер, после посадки на дорогу это я вижу, а тот прожектор включал. На аэродроме, к слову, заинтересовались, убрал и капитана, и самолет в медальон и побежал к аэродрому. Полчаса на зачистку, плюс еще полчаса, чтобы заполнить медитацией источник. И, закончив зачистку, живых там не осталось, забрал два шторха. Их два и было. Остальное ничего не интересовало. У меня все было. Разве что боезапас к зенитке. Тут также поджег все самолеты и склады. Ах да, на прошлом аэродроме также поступил. И мы с капитаном, взлетев со взлетной полосы, направились прочь. Я велел лететь к Минску. Тот так и учил меня, все показывал, что и как делать. В следующий раз уже я за управлением буду. Да мы километров на 50 отлетели, у Могилева были, когда светать начало. Если вы думаете, что мы сразу пошли на посадку, то ничуть не бывало. Взлетали с полными баками, поэтому я велел лететь дальше. Только подняться на высоту полутора километров» хотя километров через сто сели на полевой дороге. Отлили оба, поели, и уже я сел в кресло пилота, а капитан сзади. Машина разведывательная, там сиденье. Все жду нападения, но тот, видимо, решил не рисковать, в надежде, что я сдержу слово и отпущу его. Сначала все отработали, пока самолет стоял на земле. Потом шесть раз я взлетал с поля и шесть раз садился. Если заход на посадку шел не так, капитан сам уводил самолет, и я делал новый заход. Самое важное – это взлет и посадка. Остальное освоить куда легче. А так, отработав их, мы направились дальше, я держал курс. И дальше сам совершил посадку не так и далеко от окраин Минска. Вдали на горизонте строения были видны. Дорога пуста, 6 утра так что тот показывал, как обслуживать машину и заправлять. Большими глазами смотрел, как я достал бочку и насос, но помогал прокинуть шланги и дальше качал до полного, а тот поглядывал, чтобы не перелить. Дальше убрал самолет, тем более на дороге движение пошло, и мы ушли в лес. Впрочем, один, немец уже в аурном хранилище. Отбежав подальше, искупался в речке, тут пробегало через лес, широко, Форму и нательное белье постирал. Мыло от немцев, духовитое, цветами отдает. Развесил на кустарнике сушиться. Одно одеяло на траву, вторым накрылся. Тоже трофея с первого аэродрома. И вскоре уже спал. А разбудили меня грубым пинком в бок. Я удивленно сел, осматриваясь, мол, кто посмел. А рядом два немца с оружием в руках, улыбились. Один мою форму, и все рядом на предмет оружия изучал. И это не вермахт. Сам не догадался, сканер подсказал, как запустил. К берегу катер военный вооруженный приткнулся. Видимо, рассмотрели с воды мое исподнее и решили глянуть, найдя меня. Сканер же сразу и показал, что их всего шестеро. Так что отработал всех. До берега и катера метров 10 было воздушными лезвиями. Дальше глянул, что там интересного на берегу. Прибрал катер в медальон, вес 3,5 тонны, два пулемета, зенитка на корме и крупнокалиберный на носу со щитком. И отбежав, не хочу рядом с трупами спать, дальше уснул. Кстати, всего часа три поспал, когда эти разбудили. Время примерно час дня было, когда снова уснул. В этот раз проснулся сам, никто уже не будил. До наступления темноты часа три, но выспался. Позавтракал пирогом с кофе, развел костерок, воду в солдатском котелке вскипятил, кофе с летунов. На складе у кухни отличный зерновой кофе был. После этого занялся трофеями. Ну да, снова отложил создание амулета на потом и перебрал все, что добыл. Как закончил... «Часть на продажу, часть сам буду использовать», — достал капитана. Тот стал учить меня ездить, как на тяжелых мотоциклах, обежал рядом и подсказывал, тут поляна большая, достаточно для уроков, так и на легком, и даже на велосипедах. Тут он помогал, придерживал, а то я падал, пока не научился равновесие держать. Так что два часа потратил на трофей и час на обучение использования мототехникой. К слову, особо нет желания описывать, что добыл с немцев, потому как от большинства избавлюсь. Я предпочитал пользоваться всем советским, но что-то оставлю. Поэтому то, что оставлю, и опишу. Обе палатки, одна на два места, другая на четыре. Патефон с пластинками, четыре керосиновых лампы и бочка с керосином. Котелок тот пятилитровый. Три солдатских плоских котелка, внутри по кружке и складным вилкам ложкам Бинокль, планшетку. Из оружие два десятка пистолетов-слетчиков на подарки, с ремнями и кабурами. Два пистолет-пулемета, два карабина, два МГ-34. Но они с мотоциклами идут. Мелочевка, вроде мотоциклетных плащей и очков. Двух камуфляжных накидок, пяти десятков наручных часов на подарки. «Сам одними пользуюсь. Катер речной, три мотоцикла, два из них с колясками, два велосипеда, легковой автомобиль и четыре самолета». «От разведчика избавился. Три тонны весит и не нужен мне. Ну и топливо к ним». «Кстати, две бочки имели другой цвет, хотя внутри бензин. Капитан пояснил, что он не для самолетов, а для автомобилей, так что снял эту проблему». Топливо для мото и автотехники теперь есть. Припасы в виде летных пайков, они высококалорийные, Кухня та же. В общем, объем того, что оставляю, 27 тонн. И плюс 3 тонны того, что на продажу. Как стемнело на легковом мотоцикле, а я учусь, погнал к городу. Два поста уничтожил воздушными лезвиями, остановить хотели. Вроде и аккуратно ехал, но дважды все же упал. Да аккуратно, поджав ноги и откатившись, так что не поломался. Обычно это поворот на спуске. Дважды попался и оба раза не вписался. Ничего, снова седлал и вот дальше ехал. В город я уже пешком проник. Если бы не сканер, вообще бы без шансов хорошо охраняют. Для начала аккуратно убил шесть полицаев. Подбирался к тем, что в гражданское были одеты, и убирал, сближаясь, прыгая на них. Ваурное хранилище. Потом доставал, камнем оглушая, все снимал. Дальше отрубал голову воздушными лезвиями. Другие в красноармейской форме с белыми повязками на рукавах, а эти именно в гражданской. Три единицы одежды, как на меня, шили, потому и искал. Нужна. Также добыл винтовку и карабин Мосина, и пистолет ТТ. Видимо, командира, на ремне кобура с ним была. Вдвоем с напарником шел по темной улице. Вообще, Минск мне был нужен из-за его складов. Я планировал тут пополнить запасы топлива, солярка и бензин, плюс снаряды трех типов, 50 тонн на это выделил. Я снял для блока запоминания сканера патрон к ТТ и дальше катался на велосипеде по улочкам, уходя от патрулей, искал склады, где таких патронов много. И нашел. Так что проник внутрь, взял 10 ящиков патронов к ТТ, 2 к наганам, 10 цинков к винтовкам Мосина, 5000 патронов к ДШК, плюс оружие. 10 СВТ, 10 ДП, 2 зенитных ДШК на станках и 2 на треногах, 4 из четверенных зенитных пулеметов «Максим», 10 ТТ и 10 наганов. К сожалению, ППД было всего 7, забрал все. «Ну и продовольственные склады. Крупа, мука, соль. Тушенки мало, две тонны. Все забрал. Всего тонн на пять. На вещевых складах 10 комплектов командирской формы моего размера. Точнее, по 10 летней и зимней. 20 красноармейской. Тоже как летней, так и зимней. Нашел скатки комбинезонов танкистов, шлемофоны, ремни и остальное оснащение. Вот и прибирал». Дальше нашел топливный склад и самосливом увел 20 тонн солярки и 20 тонн бензина. Ну и на 10 тонн снарядов. Для орудий 34-ок и 45-ок легких танков. Заполненность медальона 100 тонн. Да в принципе все. Самое остро необходимое добыл. Теперь пункты сбора техники, потому что на территории Минска я такого не нашел. Только ремонтные мастерские у одного из заводов но там в основном немецкая техника. Наша есть, но не так и много. Самое главное, уничтожил охрану, опустошил все накопители, что уже имел, чтобы боевое плетение использовать, и освободил порядка 60 тысяч пленных, которых держали на территории большого стадиона. Те разбегаться начали, а я, покинув город, сам взлетел на шторхе, капитана рядом не было, и, отлетев подальше от зениток, начал вести поиск нужных пунктов сбора, двигаясь в сторону Могилева. Думаю, там они свежее, то, что у границы взяли, возможно, уже переработали на металл, не знаю. Уже через час у трассы на Смоленск, в 40 километрах от Минска, обнаружил довольно крупный пункт сбора советской техники и вооружения. Так что сел неподалеку, благополучно прошла, учусь. Там помедитировал и, дальше пробежавшись, зачистил охрану с одной стороны. Всю слишком долго, территория большая. Но освободил наших. Немцы держали их в отдельном сарае под охраной. Техники они помогали им с восстановлением и ремонтом. В большинстве я парней отпустил, вооружив за счет немцев. Припасы выдал, и те сбежали. А вот одного парня я задержал, лейтенант-танкист. Договорился с ним, что тот обучит использовать бронетехнику, а я его доставлю к нашим, и ударили по рукам. Кто я, не скрывал, как и потерю памяти. Так что тот мои мотивы понимал. Учиться надо. Первым делом прошлись по техники. А тот тут больше месяца, как этот пункт сбора создали. Уже все знал и показал интересное. Правда, при нем ничего не убирал». Потом, отбегая, возвращался и отправлял без свидетелей в медальон. А забрал я три КВ-1. Два даже в бою не были, чистенькие. На ходу все три, хоть сейчас снаряжай и в бой. Потом четыре танка Т-34. Заполненность медальона уже в размере 436 тонн. Остальное вот чем занял. Три танка Т-26, три пушечных броневика БА-10М. И на этом бронетехника закончена. Остальное занял тремя советскими армейскими походными кухнями. Те новые, что за грузовиками буксируются. ЗИС 5 ЗИС-5. Все с пулеметными зенитками «Максим» в кузове. Три новых крытых полуторки с пустыми кузовами. Для кухонь. Три «М»ки. Одна в виде пикапа и две вездеходные, Два тяжелых советских мотоцикла с колясками и два легких. Да все. Медальон на этом показал наполненность. Сто килограмм. Их занял пулеметными дисками к ДТ. Убрал часть и в Аурне. Тоже полное. Уже светало, так что мы с лейтенантом Паниным отбежали и на тяжелом мотоцикле трофейном «Я учусь» покатили прочь. Тревога на пункте сбора поднялась, но мы уехали. Ну а дальше началась учеба. И почти сразу закончилась. Вообще, мы укатили километров на 15 в сторону Минска и укрылись в лесу. Надеюсь, на нас те, кого я освободил в городе, не наткнутся, а то в немецком летном комбинезоне хожу. Оба отдохнуть хотели, я палатку поставил, ту, что больше. Котелок выдал солдатский, того тоже снарядил и вооружил. В общем, передневали, хотя нас искали, самолеты разлетались». А дальше, как проснулись, позавтракали, воду для чая на Костревске пятили, я отбежал, а потом позвал Панина. Там на опушке поляны стоял КВ, причем тот его узнал. Я ранее открыл баки и залил самосливом солярку до полного. Снаряды в ящиках рядом с штабелем. Цинки с патронами, пулеметы были сняты. Их тоже у меня было с десяток и сотня дисков. Тоже с пункта. И тот учил меня заправлять, снаряжать пулеметные диски, размещая на местах, снаряды по местам, готовя осколочные. Оттирали снаряды от смазки. А потом сначала сам запустил двигатель, показав что и как, и до самой темноты мы по поляне катались. Я успел все места экипажа попробовать, от механика-водителя до командира. А учил тот хорошо хотя знал и воевал на Т-26, освоил их на пункте. А как стемнело, я все убрал, солярку потратил, освободил аурна Было куда лейтенанту убрать. И вылетел в Варшаву. Все, труба, пора наложниц набирать. Взлетел я с полевой дороги. И, кстати, отчетливо видел группы наших бойцов. Без оружия, ремней, многие без обуви, кроме редких счастливцев. Но это явно свежая трофея с немцев. Это точно те, кого я в Минске освободил. С места, где взлетал, осмотревшись, визуально с тысячи их увидел. И пока летел, еще наблюдал. Ночью открыто шли в сторону наших. Топлива не хватило долететь, сел на дозаправку. Однако добрался благополучно. Панина не доставал. Я вообще его доставать или убирать только ночами буду. Он и не поймет ничего. Ночь и лес вокруг. Пока у Варшавы жить буду, пусть учит меня. Нашел подходящую поляну рядом с городом. На бреющем добрался, тут так много. Сканер показал, что сесть можно, я и сел. Пока еще непривычно, но заправил и обслужил машину и убрал. Дальше достал КВ. Нет, это второй. А потом и третий. С ним 4.34 и начал заполнять баки соляркой. У всех танков они пустые. Немцы не держат с топливом, опасаясь побега и захвата. Закончил с ними, достал легкие танки, броневики, авто и мототехнику и заправил их бензином. Это все на эту ночь. Через два часа должно рассвести, так что поставил палатку и вскоре уснул. Причем рядом тикал будильник. Нашел его в коморке охраны пункта сбора. Через пять часов поднимет. Я не хотел терять время. Для начала найму ювелиров создавать основы. Чем больше, тем лучше. Закуплю драгоценные камни, а потом наложниц добуду. У меня много вещей в ящиках. Ящики выкину, освободив медальон, и все лишнее из аурного хранилища в медальон. Само оно уже на 300 кг накачалось, но там двое парней. Хорошо оба невысокие, вес не больше 70 кг. То есть свободным будет 160. Хватит, наняв двух девчат из полек, убрать их туда. Из-за них сюда и прилетел. Вот так и уснул, сытый и чистый. Тут рядом лесное озеро. Покупался там.